Эмоциональная и физическая нагрузки, вызванные путешествием, дали о себе знать. Так что я более чем устал. К тому времени, когда я уселся в кресло в гостиной, кренясь влево, как обычно, стремлением максимально выпрямить правую ногу, с готовностью признался себе, что вымотан да нельзя. Однако тоски по дому я не испытывал, во всяком случае пока не испытывал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 «Курица-астронавт. Надеюсь, вы не против?» «Отлично. Двухпроцентное молоко. Очень хорошо. И разбавленные сливки. Если нужно, в следующий раз могу привезти чистое. Хочешь закупорить мою единственную оставшуюся артерию?» Он рассмеялся. маленькой кладовой на кухне. Все виды баночного дель... консервов. Кабельное телевидение подключено». «Интернет работает, я договорился, о Wi-Fi это стоит чуть дороже, но круто. Если хотите, можно установить спутниковую антенну». Я покачал головой. Он был хорошим парнем, но я хотел послушать «Залив», нашептывающий мне слова, которые он уже не вспомнил бы минутой позже. И я хотел послушать «Виллу», выяснить, если что сказать. Почему-то у меня создалось впечатление, что «Есть»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 Едва ли от дома что-то останется. Он подошел ко мне, протянул руку. В любом случае, мистер Фрементл, добро пожаловать во Флориду. Надеюсь, она примет вас хорошо. Я пожал его руку. Спасибо. Я я запнулся, возможно, на столь короткое время, что он и не заметил, но я не разозлился. На него точно не разозлился. Спасибо за все. Да ладно.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 Эти самые пальмы я изобразил на своем первом, после несчастного случая, рисунке. «На Миннесоту правда не похоже», – прокомментировал Том Райли. Стоило мне посмотреть на них, как вновь захотелось рисовать. Потребность напоминала голод, правда, возникла она не в желудке, а вызвала зуд в голове. И, что странно, еще и в культе.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 Обычно выжат, как лимон, выражение образное, но в тот момент я именно таким себя и ощущал. Медленным шагом, не испытывая никакого желания упасть здесь в первый же день, я проделал путь в большую спальню, увидел двуспальную кровать, и больше всего мне захотелось подойти к ней, сесть, костылем скинуть на пол эти идиотские декоративные подушки – На одной вышли некое подобие двух прыгающих кокер-спаниелей и довольно пугающую мысль «Может, собаки и есть самое хорошее — люди? Лечь и поспать два часа, может, три». Но сначала я прошел к скамье у изножия кровати, по-прежнему очень осторожно, зная, как легко при такой усталости зацепиться ногами и упасть. На скамью юноша положил два из трех моих чемоданов. Нужный, конечно, оказался снизу, так что я без колебаний сбросил верхний на пол и расстегнул молнию наружного кармана. Стеклянные синие глаза глянули на меня с выражением вечного осуждающего удивления. «Ох, какой противный парниша! Я столько времени здесь пролежала!» Сбитые синтетические оранжево-красные волосы вырвались из заточения. Рэба, воздействующая на злость кукла, в лучшем синем платье и черных туфлях Мэри Джейнс. Прижимая ее к боку культей, я лег на кровать. После того, как устроился между декоративных подушек, больше всего мне хотелось отправить на пол прыгающих кокеров. Положил куклу рядом с собой. Я забыл его имя, признался я. Сюда рогу сюда помнил, а потом забыл. Рэба смотрела в потолок, где застыли лопасти вентилятора. Я забыл его включить. Рэбу не волновало, как звали молодого человека, который теперь работал у меня в свободное от учебы время. Айк, Майк или Энди Ван Слайк. Ей все это было без разницы». Да и чего еще я мог ожидать от тряпок, засунутых в розовое тело каким-нибудь несчастным ребенком, которого заставляли трудиться и нещадно эксплуатировали где-то в Камбодже или в гребанном уругвае Как его зовут? — спросил я ее, и при всей моей усталости почувствовал прежнюю нарастающую панику, прежнюю нарастающую ярость,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 «Джефф». Потом «Нет, ты думаешь о Джерри Джеффе окере козел. «Джонсон?» — Джеральд. «Джордж Вашингтон, черт побери!» Я начал засыпать. Начал засыпать, несмотря на злость и панику. Меня убаюкивал тихий шепот залива. «Я могу это сделать!» — подумал я. «Напрягись!» Вспомнил же ты, что означало «Эс-И». Я вспомнил, как молодой человек сказал. Они определили к сносу пару домов в северной части кейси когда береговая эрозия ускорилась. И в этом что-то было. Моя культя зудела, как безумная. Но можно прикинуться, что зудит культя другого человека в другой вселенной, а тем временем искать эту штуковину, эту тряпку, эту кость, эту связь. Засыпаю. Хотя, если сильный шторм вроде Чарли обрушится на остров и бинго, Чарли — название урагана, и когда очередной ураган Приближался к побережью, я включал метеорологический канал, как и вся Америка, а их комментатора по ураганам звали... Я поднял Ребу, на мой полусонный взгляд, весила она фунтов двадцать. Комментатор по ураганам Джим Конторе, объяснил я Ребе, мой помощник Джек Контори